Уладив это дело, секретарь довез миссис Боффин до приюта, который в народе называли «гармановой тюрьмой», до того, как он был унаследован Бофинами, а сам отправился в новый дом, где и пробыл до вечера. А вечером, когда он возвращался домой, то выбрал дорогу через поля. Может быть, для того, чтобы встретиться с Белой Уилфер? Одно известно наверняка, что она всегда там гуляла в этот час». И она действительно была там. Мисс Белла не носила больше траура. На ней было платье самых прелестных цветов, какие только можно было выбрать. Невозможно отрицать, что и сама она была прелестна. На ходу мисс Белла читала книжку. И так как она не подала виду, что заметила приближение мистера Роксмита, следует, разумеется, заключить, что она его и вправду не заметила. Она подняла глаза от книги только тогда, когда Роксмит остановился прямо перед ней. Да? Ах, это вы. Это я. Прекрасный вечер. Разве? Да, вероятно, раз вы это находите. Я не думала о погоде. У меня есть к вам поручение, мисс Уилфер. Да что вы, быть не может. От миссис Бофин. Она просила передать, что будет очень рада принять вас через неделю, самое большее через две. Белла повернулась к нему, дерзко приподняв красивые брови и опустив ресницы, словно говоря, а каким образом вам доверили это поручение? Я только ждал случая сказать вам, что я теперь секретарь мистера Бофина. Мне это ничего не говорит, ведь я не знаю, что такое секретарь. А впрочем, это не важно. Совершенно не важно. Так вы всегда будете там, мистер Роксмит? Всегда? Нет, но очень часто, да. Боже мой! Но мое положение секретаря будет совсем другое, чем ваше. Вы гостья. Вы очень мало будете меня видеть или совсем не будете. Я буду занят делом, а вы только развлечениями. Мне придется зарабатывать себе на жизнь, а вам ничего не придется делать. Разве только веселиться... «И очаровывать». «Очаровывать? Я вас не понимаю». Бэлла снова переподняла брови и опустила ресницы. Роксмит продолжал говорить, не обращая на это внимания. «Простите, но когда я впервые увидел вас, вы были в черном платье, и я не мог понять, почему вы одна из всей семьи носите траур. Надеюсь, вы не сочтете дерзостью, что я об этом думал». «Конечно, нет». Вам лучше знать, что вы думали. Так как я веду дела мистера Бофина, эта маленькая загадка стала мне, наконец, понятна. По завещанию старого Гармана, его сын мог получить наследство, только женившись на вас, хоть вы друг друга ни разу не видели. Теперь, когда Гарман-младший погиб, наследство отошло Бофинам. Позволю себе заметить, что многое из утраченного вами по моему убеждению может быть возмещено. «Я говорю, конечно, только о состоянии, мисс Уилфер, оставляя в стороне утрату совершенно чужого вам человека. О достоинствах или недостатках которого я судить не могу, да и вы не можете. Но эти добрые люди так великодушны, так бесхитростны, так расположены к вам, так стремятся, как бы это выразить, искупить свое счастье, что вам остается только пойти им навстречу». Взглянув на нее еще раз украдкой, он увидел на ее лице тщеславное торжество, которого не могла скрыть напускная холодность. Тем не менее, он продолжал. Случайное стечение обстоятельств свело нас под одной кровлей, и в дальнейшем нам предстоит встречаться, продолжая наше знакомство. А потому я взял на себя смелость сказать вам эти несколько слов. Надеюсь, вы не сочтете их за дерзость. Право не знаю, что вам сказать на этот счет, мистер Роксмит Все это для меня совершенная новость, да может быть ни на чем и не основанная, кроме вашего воображения Вы сами увидите